Замок Нагоя, Нагоя-Дзё, японский. Древний замок в центре города Нагоя. Построен из камня в 1525 году. Для буржуазной революции Медзи 1869 принадлежал клану Токугава. Во время Второй мировой войны был сравнен с землей, а в 1959 году восстановлен полностью из железобетона.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 «Господин Тасаки, господин Оуми сейчас занят. Говорит, что освободится минут через 10. Нижайше прошу прощения, но не могли бы вы немного подождать?» Выражалась девица безукоризненно, стопроцентная вежливость. И прощение просила, похоже, искренне. Здорово должно быть ее муж травали. Или это у нее от природы? Запросто, — ответил Цкуру, — я никуда не спешу. Она проводила Цкуру к кожаному дивану с высокой спинкой. Рядом стояла катка с каким-то огромным декоративным растением, а над головой раздалась еле слышная мелодия Антонио Карлса Джобима. На узком и длинном стеклянном столике были разложены роскошные каталоги лексусов. «Позвольте предложить вам кофе или чаю», — сказала девушка. «Кофе, пожалуйста», — ответил скору.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 «Давненько не виделись», — произнес тот. Сомнения Синего тут же рассеялись. Голос — единственный, что от скуру осталось прежним. Скуру? спросил Синий, прищурившись. Тот кивнул. «Прости, что отрывают от работы, но я подумал, так будет лучше всего». Глубоко вздохнув, Синий медленно выпустил воздух из легких, придирчиво кинув Цкуру взглядом с головы до пят и снова посмотрел в лицо.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 «А у тебя все как?» «Да в целом неплохо». Цкуру достал из бумажника визитку и протянул Синему. Тот взял карточку и прочел вслух. «Железнодорожная компания Н. Отдел оборудования. Архитектурная секция. В основном строим и ремонтируем станции», — пояснил Цкуру. «Ну да, ты же с детства вокзала обожал», — с интересом припомнил синий и отхлебнул капучино. «Значит, занят любимым делом?» «Служба и служба». Приходится выполнять не только то, что любишь. Ерунды тоже хватает. Ну, это везде так. Пока тебя используют другие, ерунды всегда будет хоть отбавляй», – сказал Сений. И несколько раз чуть заметно кивнул, словно вспоминая примеры. «И что, твои Лексусы хорошо продаются?» «Вполне. Это же Нагоя, столица Тойоты все-таки». Главный старейший офис корпорации «Тойота» находится в городе «Тойота» префектуры Айти, столицей которой и является город Нагое. Здесь ими даже ленивый будет торговать неплохо, только теперь наши конкуренты вовсе не «Хонда» или «Ниссан». Ближайшая цель – заставить всех, кто водит иномарки премиум типа «Мерсов» и «БМВ», пересесть на отечественные «Лексусы».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 Работа есть, живой я там уже долго привык, да и податься особо некуда. Вот, наверное, и все. Не сказать, чтобы уж очень нравилось. Довольно долго оба молчали. Женщина средних лет провела перед ними на поводках сразу двух борды колли. Несколько бегунов протрусили мимо в сторону замка. «Ты сказал, что у тебя ко мне разговор» напомнил Синий так, словно обращался к кому-то вдалеке. На втором курсе летом я вернулся в ногою на каникулы и позвонил тебе, начал Цкуру. Ты сказал, что больше не хочешь не видеть меня, не слышать мой голос по телефону, и что это ваше общее решение. Всех четверых. Помнишь такое? Помню. А как же? Я хотел бы знать, почему, сказал Цкуру. Именно теперь, с удивлением уточнил Синий,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 «Творится какой-то кошмар, всем больно и обидно, кому верить, сам черт не разберет». И тогда черная первая встала на сторону белой, и от ее имени потребовала, чтобы мы перестали с тобой общаться. Не подумай, что я оправдываюсь, но обе так надавили на нас красным, что просто не оставалось ничего другого». Скоро вздохнул. «Не знаю, поверишь ты мне или нет».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 все-таки его лучшие качества проявлялись в игре по установленным правилам в стабильной команде, на конкретном поле. «Подозреваю, черный знает гораздо больше», — добавил Синий. «Было у меня такое впечатление. Будто ей известно то, чего не знаем мы. Но ты понимаешь, женскими секретами девчонки делятся куда откровеннее между собой. Черные теперь живет в Финляндии», — сказал Цкуру. «Знаю».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 Сказав это, он молча прошел несколько шагов, глядя прямо перед собой. «Да только теперь у меня, считай, уже полтора ребенка и постоянный оврал на работе. Ипотека невыплаченная, плюс собака, которой нужно выгуливать каждый день. Какая уж тут Финляндия!» «Свидишься с нею, передавай привет!» Непременно пообещал Цкуру. «Но до этого я еще собираюсь увидеться с Красным».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 Образцовый предприниматель постоянно мелькает в телевизоре, в прессе и черт знает, где еще. Один женский журнал даже наградил его титулом Самый успешный холостяк до 40. Самый успешный холостяк до 40, оторопело повторил Цкуру. Кто мог подумать, добавил Синий, что такому ботанику, как Красный, будут пить дифирамбы в женских журналах?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 У входа в автосалон Синий протянул Цкуру широкую ладонь и крепко от души пожал ему руку. «Рад был увидеться», — сказал он, глядя Цкуру прямо в глаза. Так и не изменился за все эти годы. Прости, что от работы отвлек, наконец-то выдавил Цкуру. «Да ладно тебе. Хорошо бы еще поболтать где-нибудь не спеша. Думаю, найдется о чем. Соберешься опять ногою, сообщай заранее». «Обязательно», — пообещал Цкуру. Надеюсь, еще увидимся. Кстати, ты еще помнишь мелодию, которую белая часто играла на фортепиано? Ферренс Лист. Ле маль-дупей. Спокойная такая, минут на пять. Чуть подумав, синий покачал головой. Услышу, может, узнаю, но только не по названию. В классике не разбираюсь. А что? Да так, вспомнил, просто сказал Скуру. И последний вопрос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 Это называется оптимизация производства, тренд нашего времени. Синий расплылся в улыбке. «Но лишь бы мы с тобой из него не выпадали», — сказал он. На этом они расстались. Достав из кармана мобильник, Синий растворился в глубинах автосалона. «А ведь больше мы никогда не встретимся», — подумал скуру, ожидая зеленого на светофоре. Полчаса для друзей, что расстались 16 лет назад, наверное и правда мало.